Спокойно выравниваю скорость и аккуратно пристраиваюсь сзади. Если есть время, лучше подумать. Хейнгель машина несколько уже под устаревшая, тихоходная. Однако сбивать его не легко, даже по сравнению с тем же И-88 или Дорнье. Долгая это история обычно. Вообще-то лучше всего убить пилота, как тогда, 22-го Остекления не кабины обильные, и 12,7 мм упор не держит, с гарантией. Но подберись к нему спереди, а там пара пулемётов. Не бог весть, но всё же можно ещё подвешку вдарить. Он слабенький на удар без брони. Там же рядом и бак, но шума много. За него захода не сделаешь, проблема. Хюррика! Чуть приподнявшись, захожу сзади, справа, чуть сверху, и всеми четырьмя по хвосту. Без хвоста всяко, думаю, не полетаешь. Полемёты у меня на 50 м пристрелены. И чтобы в обстановке без малого тира, ну, покачивать немного в ямах воздушных и всё. И всей струи рули не срубить. Быть такого не может. Воистину так, как в омут провалился тот парень, Жду, когда глаза к темноте снова привыкнут. Опять присматриваюсь, стараясь не захватывать пространство, освещенное фарой переднего. Второй идет от последнего, который покойный, метрах в двухстах всего. Слетанное, похоже, звено. Забеспокоился. Видимо, ныне усопшие успели что-то вякнуть по рации. Не то из стрелков, кто заметил. Из стороны в сторону заходил. Тоже пытаются что-то рассмотреть. Стрелки, их двое у него, или более, Причем верхний в открытой кабине. Но я держусь в мертвой зоне, за килем и чуть снизу, А на западе совсем стемнело уже. Жду, когда успокоятся немного, и тот же маневр. Не тот случай, когда разнообразить надо. Оп, и как лом в реку. Последний уже всерьез забеспокоился, фару погасил, развернулся и тут же фейерверк устроил, трассерами во все стороны. «Понимаю, страшно. Хочется сделать хоть что-нибудь. Помирать, опять же, не ходься. Но ведь тебя сюда и не звали. Что, фюрер приказал?» «Ну и спрашивай тогда у фюрера, а я при чем?» «По хвосту не получится». По кабине тоже не вышло, слишком быстро проскочил и вверх ушёл, похоже, бомбы сбросил. Вот тут-то скорость моя и подставляет ножку. Работаю сектором газа до взлётного режима, нагрузку на винт оптимизировать. Да мы совсем без малого мистер Шмидты полутямся. Выворачивая крылатое тело вверх, с полубочки пикирую вниз с головой И легонько так касаюсь пальцами очередей левого движка. Готово, теперь можно не спешить. Снова трассеры во все стороны. Сорок душ посменно воют, раскалились до бела. Во, как сильно беспокоют треугольные дела. Ну, пусть не сорок четверых там, но воют наверняка в душах. Или как? С трудом тянут на запад. пристроившись, аккуратненько эдак, шью второй двигун. Все!» Пока мотался за этим, немного голову задурил себе. Ночное ориентирование, та еще радость, особенно на чайке. Сейчас похоже над немцами уже, потому что темно, как у афроамериканца промеж ягодиц. Наши б точно костры жгли, курили все непременно на постах. Россиянину нужно время, чтобы в войну врасти. Это немец, каску надел и все дела. Зато уж когда наш раскачается, да раскачегарится, ежели дадуть, разумеется, так компас у нас магнитный, он и то сойдет. Нам на восток, развернувшись, ищу взглядом железку. Земля почти черная, и... Ну, конечно, всё так и можно разложить. Опа, фары. Две машины, как договаривались, в перекрёстке. Хороши такой русской буквой, названием всё тот же хер. Не зажажу на посадку, убрав газы, выпустив уже шахи, вдруг холодом по позвоночнику. Ну-ка его нафиг с этим жизнерадостным воплем буквально на взвахах успела сотворить нефатально резкий вираж влево. Удары по плоскости и словно тень мкнула справа. Ночник, ночной истребитель, то есть тот-то я слышал какое-то завывание моторное вдалеке. Пока ждал. Хейнкели в смысле, на аэродроме. Наших ночников, видимо, отлавливал. Еле по мою душу. Немцы мои, небось, весь эфир провопили, пока сыпались. А тут полоса подсвечена. Впрочем, неважно, черт, чуть не жахнулся, над самой землей вывел. Аж запахом хвои в нос шибануло. С по-прежнему выпущенными шасси мотая круги, интенсивно вертя головой. Эти, насколько помню, обычно по одному ходят. Мне его, ну, никак не поймать. Не вижу его, и все тут. как, впрочем, и он меня, если в стороне от аэродрома. К тому же не тупой шульмейстер сразу же погасил всю иллюминацию. Выждав некоторое время, захожу снова в темноте. Глаза привыкли. Опасно, конечно, но безопасность кто обещал? Самое трудное было решиться шассиями земли коснуться. Чуть не перетянул с этим делом, без малого в стоянки въехал. Ага, вот и як какой-то, чуть ли не винтом касаюсь. Останавливает движок. Живой! На аэродроме темно и тихо. Лишь переругиваются вдали механики. Там из-под тента слегка пробивается свет. Приучили-то кефрицы светомаскировку блюсти. Сегодняшний мой может и просто так. погулять вышел, на свет бомбочку в другую бросить, ну, пострелять там. А тут гля, полоса подсвечена и тажёрка садится. Вот он и обрадовался. Однако слегка пробрало меня близкое дыхание земли. Воевать страшно очень, но надо, никуда не денешься. Медленно поднимаюсь с парашюта, откидываю бортовой щиток и неспешно выползаю на нижнюю плоскость. Коля уже тут как тут. В глазах вопрос. Показываю три пальца. Вижу, доволен. Тут же и штурммейстер. Етому интересно одно: эшелон нужно отправлять. Так и можно, теперь всё можно. Ну, почти. Остальные, похоже, дрохнут. Так, машину Коля на место отгонит. Он же вроде как пилотом стал мечтать. Может и станет. Покрышкин ну, вон тоже техником начинал. Тем выше почёт. Добравшись до своей койки, едва успев сбросить с себя всё, завалился и сразу вырубился. Храб, может, и мешает кому-то. Но не мне. И не после такого дня проснулся от близких взрывов.